Глава 14. Конечно, военные власти Темпельхоффа почти сразу же узнали, что все ключевые пункты аэродрома захвачены бойцами советского спецназа. Об этом им донесли служащие, изгнанные русскими из ключевых пунктов. Ну а когда об этом было сообщено по громкой связи, ни у кого не осталось и последнего сомнения в том, что произошло. Да, военный аэродром был в руках невесть откуда взявшегося советского спецназа, мало того, он фактически был полностью выведен из строя и перестал быть аэродромом. Что же это за аэродром, если на него невозможно посадить самолёт? Именно об этом и состоялся телефонный разговор между генералом Галахером и командующим американским военным подразделением, базировавшимся на аэродроме. Фамилия командующего была Кларк, звание полковник. Разговор оказался коротким, гораздо короче того, который совсем недавно произошёл с полковником Девиссоном, начальником военной базы Голубые цветы. "Ну?" ядовито спросил генерал Галахер, когда полковник Кларк доложил ему о последних событиях на аэродроме. "Оправдавайтесь, сэр. Я не сомневаюсь, что вы приготовили кучу самых разных оправданий, из которых само собой вытекает, что лично вы абсолютно ни в чём не виноваты. Виноваты все, Русские, чёрт, дьявол, марсиани, но только не вы. Я угадал. Я не снимаю с себя вины, сказал полковник Кларк. Ах, какая безнораскание, воскликнул генерал Галахер. Не командир элитного подразделения, а прямо окающаяся грешница. И что же дальше? Хочу заметить, сказал полковник, что за безопасность стадиона отвечаем не мы, а наши германские союзники. Неужели, умилился генерал. Это, конечно, меняет дело. Всё равно у меня имеется вопрос. А вы-то самый полковник, вместе с вашими солдатами, что делаете на аэродроме? Выполняем приказ командования, ответил полковник. И что, успешно выполняете? О да, разумеется, успешно. Что и свидетельствует из вашего доклада. Я доволен. Думаю, что и президент будет доволен, если узнает о вашем рвении, расторопности и доблести. Думаю, вы вполне заслужили высокую награду, которую я вам и обещаю в самое ближайшее время. Генерал Уолк перевёл дух и продолжил. Но всё равно, даже при таком идеальном раскладе, у меня к вам имеется один маленький вопросик. Скажите, какой смысл вашего пребывания на аэродроме, если он в руках неприятеля? Э? Полковник промолчал, да и что он мог ответить? Молчите, ядовито осведомился генерал Галахер. Тогда вот вам ещё один вопрос. Вам известна ситуация, сложившаяся вокруг Берлинской стены? Разумеется, ответил полковник. А тогда у меня к вам ещё один вопрос, последний. Куда прикажете сажать наши самолёты с подкреплением? На какой аэродром? Они уже в пути. В пути, полковник. На подлёте к аэродрому. Может, у вас есть запасная посадочная площадка? Ну так назовите мне её. И на это полковник не нашёл, что ответить. Чёрт бы вас всех побрал, искренне пожелал генерал. И вас лично, и полковника Дэвиса, и всех ваших подчинённых вплоть до последнего повара. Тупицы, лодари! Может, вы считаете, что война уже закончилась и можно расслабиться? Ну так берите пример с русских, они так не считают. У хорошего врага не греха поучиться, если у самих нет ничего в голове. Полковник Кларк попрежнему продолжал безмолствовать. Слушайте приказ, полковник, усталым почти безнадёжным тоном произнёс генерал Галахер. Честно говоря, я сомневаюсь, что вы его исполните, но ситуация такова, что исполнять его, кроме вас, на данный момент никому. Так что слушайте. Немедленно, вы слышите, немедленно выбить противника с ключевых точек аэродрома. Привести оборудование в полный порядок. Также немедленно об исполнении доложить лично мне. Я всё время на связи. Вам всё понятно? Да, но наши союзники заикнулся было полковник. Вот с ними и исправляйте ситуацию, резко прервал полковника генерал. Лично берите в руки винтовку и вперёд. Надеюсь, вы не разучились держать в руках оружие. Мне плевать, как вы это сделаете. Мне нужен результат, немедленно. Что? Вам всё ещё что-то непонятно? Они взяли заложников из числа наших военнослужащих, сказал полковник. Кто взял, не понял генерал. Русские. И что же? Если начнётся стрельба, они могут погибнуть. Русские или заложники? Я говорю о заложниках. А я говорю об аэродроме, рявкнул генерал, и по большому счёту об успехе всей операции. Вам всё понятно или может мне растолковать подробнее? Я понял. Тогда действуйте. Я жду от вас доклада об успешном выполнении приказа. Успешном, прошу обратить на это слово особое внимание. На этом разговор между генералом Галахером и полковником Кларком закончился. Товарищ генерал доложил дежурный капитан генералу Парамонову. Новое сообщение из Западной Германии. Генерал взял бумагу и принялся читать. В бумаге кратко сообщалось о недавних событиях на аэродроме Темпельхов. "Молодцы, ребятки", сказал генерал самому себе, так как в кабинете больше никого не было. Капитан, отдав бумагу, вышел. "Молодцы". Он хотел сказать что-то ещё, но лишь махнул рукой. Несколько секунд генерал пребывал в неподвижной задумчивости, затем стал звонить по телефону. "Приветствую, как там ваши орлы? Готовы к вылету?" "Да, мои орлы уже захватили аэродром. Всё как полагается. Давайте, ребятушки, давайте, взлетайте и на всех парах". "Хочу ещё раз уточнить, сколько времени понадобится вашим орлам, чтобы долететь до места?" "Не меньше 7 часов. Многовато, конечно." Да, я всё понимаю, но всё равно многовато. Что? Конечно, они продержатся. Разумеется, мы им сообщим, что вы на подлёте. Обнадёжим, так сказать. Ну, не буду вас отвлекать. Стартуйте, ребятушки, и держите меня в курсе. Закончив разговор, генерал Парамонов углубился в размышления. Конечно же, он думал о бойцах спецгруппы Дон, засевших сейчас на ключевых пунктах вражеского аэродрома Темпельхов. По большому счёту это были даже не генеральские размышления, а какие-то другие, сугубо человеческие, что ли. Для генеральских размышлений здесь простора не было. Да бойцы вывели из строя военную базу Голубые цветы, проникли на аэродром, захватили ключевые пункты управления и будут их удерживать столько времени, сколько понадобится. А точнее, пока не прибудут советские самолёты или пока сами бойцы будут живы. Вот и весь генеральский расклад, а потому О чём тут размышлять? Что же касается сугубо человеческих размышлений, то тут, конечно, дело другое. Как они там сейчас, эти пять человек, один из которых раненый. Ведь их атакуют, в них стреляют. То, что их попытаются выбить с захваченных позиций, у генерала Парамонова не было никаких сомнений. Здесь, как говорится, не оставалось никаких других вариантов. Да ну парней-то всего пятеро. А может, учитывая раненого, даже четверо. А тех, кто их атакует, намного больше и попробует бейся. Попробуй продержись. А если к тому же учесть, что ещё двое в это же самое время должны находиться в Восточном Берлине и выполнять другую, не менее важную и опасную задачу. Жалко ребетишек. Ох, как жалко. Ведь если рассудить, у них и шансов-то нет. И всё же генералу Парамонову хотелось, чтобы все они остались живы. Конечно, а как иначе? Вопреки военным законам и всякой житейской логике, ох, как ему этого хотелось. Вот такие стало быть присутствовали в генерале Парамонове генеральские размышления и надежды.